Глава четвёртая. Сентябрь 1069 года от Рождества Христова. О окрестности Херсонской гавани море. Лёгкий плеск воды, да чуть слышный скрип дерева. Вот и весь шум, который производит моя искадра. Море, слава Богу, пока ещё не волнуется. Мы зацепили последний спокойный ночи перед нападением на венецианскую флотилию. Так что ладьи идут на вёслах хотко, уверенно, небо сегодня чистое. И хотя нам светят только звёзды, Атаку я подгадал именно на Новолунии. Силу этой боевых кораблей явно различимы у пристаней. По информации наш глазучек Сирич купцов, итальянские торговцы собирались отчалить в Константинополь со дня на день. В сопровождении назначались гораб, два драмоны и две галии. Довольно солидный конвой, в схватке с которым лёгким варяжским ладьям просто не выстоять. Так что я решил несколько изменить баланс сил. Победа над степниками вышла действительно громкой. Удар стыла беловежской дружины, косожские сотни опрокинул столпившийся на берегу половцев, частично истребив их, частично сбросив в воду, а большую часть погнав назад к броду. Только вот налётчики, находящиеся в хвосте растянтой вдоль берега колонны, могли лишь догадываться, что происходит в главе. В итоге развернут лошади они не успели, и на узкой полоске берега началась натуральная давка. Куманы пытались спасти среди деревьев, между которыми мы заботливо обустроили засику, бросали слышидми в воду. Но большинство их пало под нашими саблями или было затоптано в чудовищной свалке. Врага гнали до самого брода, выжило едва ли сотни половцов. После столь чувствительного разгрома степные хищники поумерили свой пыл, на время оставив в покое поселение Бродников и купеческие караваны. А ведь до того нападали часто и не безуспешно. Как оказалось, родное поселение Числаво до поры укрытое в плавнях, степняки стрябли практически целиком, а сам парень, получив лёгкую рану, бежал, тем и спасся. Позже, осознав случившееся, он возненавидел свою безволие и трусость и самому себе пообещал срубить по одному степняку за каждого из родных. Поэтому Бродник столь остро реагировал на вопрос о страхе. Свой обет Чеслав исполнил с лихвой, забрав в сечи жизни одиннадцати куманов. Открыться мне он решил уже после сечи, истово восхваляя мою воинскую хитрость. Ну что же, кто-то мстил, а я исполнял волю царя, за что я был направлен с семьей в Танаис. На воеводство. Только для воплощения моего плана требовалась особая, тайная верфь, и мастер Калинник заложил ее у выступающего в море мыса в верстах в двадцати от греческой колонии, в стороне от маршрутов купеческих караванов. Ее назвали Кремной. Имя, кстати, дал мой старый знакомец Александр, старший сын Калинника. Где-то раскопал любознательный парень, что в этих местах располагалось одноименное древнегреческое поселение. На самом деле шанс того, что Дош согласится на выдвинутые Ростиславом условия, был реален, но не слишком велик. Легкость захвата Корсуни и Сур уже наверняка убедила венецианцев в слабости Дмутаракани. Вполне может быть, что уже этим летом они решились бы на захват оставшихся портовых городов царства, если бы не своевременно заключенный с Византией мир, который, к слову, вбил в клин, в их так не слишком прочный союз. Думаю, сейчас Доша ищет подходы к императору с целью обезопасить себя на случай нашего будущего конфликта. Хотя, если Базилевс не дурак, так просто он нас не сдаст. В любом случае, пока венецианцы сидят в Таврии, а Ростислав не дает им выхода на рынки тому таракане и не пускает к Танаису, наше столкновение неминуемо. Да и мы ведь собираемся забрать свои города назад. Так что идея создать в Русском море первый в этом мире каперский отряд родилась в моей голове и засела в ней прочно. Как я и обещал Ростиславу, он будет действовать по его приказам, то есть моим, но официально останется флотилией варяжских разбойников. Ладьи мы срубили в кремнах. Туда же в конце лета прибыли все, кого смог собрать на севере и привезти с собой Добран. Полторы сотни варягов, да под сотню новгородцев. Увы, английские хускарды еще борются за независимость от норманов, и время их массового найма пока не пришло. А то бы я уж развернулся. Еще сотню варягов мне, скрипя сердце, выделил Ростислав. Собственно, они и начали рубить первой ладьи. Знакомство людей, формирование команд и притирка внутри их пришлась на время постройки недостающих судов в Кремнах. После чего отряд скрытно переправился в тайно обустроенную готами гавань. Последняя расположена довольно близко к Херсону, у остатков древневизантийской крепости Коломита. Ну, а какого никакого слаживания удалось достичь во время морского перехода. Так что сейчас под моей рукой семь ладей с экипажем в полсотни воинов в каждой. Вот и вся каперская флотилия. К слову, готы переход под Винсансов не приняли. Видать, грабительские налоги рамеев помнят, и от захватчиков союзных базилев сунцев хорошего не ждут. Так что вскоре после неразберихи, возникшей с захватом наших городов, они прислали посла в кесарю русов, заверяя её в своей верности. Побратим отправил мне весточку, и после недолгой переписки мы условились, что готы временно объявляют о независимости, негласно помогут нам в борьбе с фрязями, а мы в свою очередь отправим им дружину на помощь, если захватчик рискнёт сунцев в горы. Пока что невелики числом итальянцы на такой шаг не решились. Но если дать им время закрепиться в Крыму, они обязательно попробуют забрать всё бывшее Херсонское котепанство. И вот этой ночью мы покинули годскую гавань и выдвинулись к Корсуни. Лёгкий плеск при входе вёсел в воду до да скрипу ключен. Лишь эти звуки сопровождают движение пяти небольших стругов к своим целям. Шум разбивающихся о берег волн надёжно заглушает их, как я надеюсь. Но здесь и сейчас они кажутся оглушительно громкими. Впрочем, в царящем на борту судна мрачном молчании мне кажется, что я слышу стук собственного сердца. Я гребу наравне с ещё пятью варягами, приближаясь к Горабу. Не знаю, как сам Винсенц и минута этот корабль, очевидно скопированный у арабов, но махина с каждым мгновением появляющейся во тьме всё отчетливее, вызывает в душе настоящий ужас, будто бы это не судно, а какой-то огромный морской монстр. Впрочем, сам Гораб сейчас никакой опасности для нас не представляет, в отличие от дозорной смены, обязанной дежурить на борту. Очень много неприятных мгновений мне пришлось пережить, прежде чем нос струга легонько ткнул в борт громоздкого корабля. Или Покров безлунной ноч надёжно укрыл большую лодку без мачты, а ни громкие звуки нашего приближения заглушил накатывающий на берег море. Или Винсанский дозор несёт караульную службу из рук вон плохо, не боясь, а точнее, не ожидая нападения. Впрочем, скорее всего, всё вместе. Аккуратно подгребая, мы развернули своё судно параллельно Гурабу, прижавшись к нему левым бортом. И тут же с лёгким всплеском пошёл на дно якорь. А минуты позже варяги без лишней суеты спустили на воду небольшую лодку-далблёнку, куда с трудом уместилась вся команда строга. При этом каждую секунду я ждал, что услышу над головой гневный окрик, а то и вовсе прилетит несколько карболетных болтов без всяких предупреждений. Но пока, кажется, пронесло. Резкий вскрик раздался правее на одном из драмонов. И тут же сверху послышались тревожные голоса на каркал. Содерны сжав в руках огнив, я начинаю лихорадочно высекать из круно пропитанную земляным маслом ткань, как назло ничто не выходит. А над головой же послышались гулкие частые шаги. Есть. Ходу. Очередная искра заполила пропитанный нефтью фитиль глиняного горшка, а грибцы послушно толкнулись вёслами от борта струга. Короткий резкий замах, бросок. И древний аналог коктейля Молотова разбивается о бок открытой бочки с земляным маслом, плотно обложенный сушняком и прижатый к гурабу. А ведь снизу еще и дрова уложены, так забито все судно. Жидкое пламя брызнуло во все стороны, подпаляя дерево. Жадные языки огня устремились вверх по бочке. Хлесткий, короткий звук спуска тугой тетивы раздался с палубы Гураба. А за ним еще три, и одновременно с этим вскрикнул сидящий передо мной новгородец Зуберь. Инстинктивно подхватив подмышки заваливающуюся на меня грибца, я почувствовал, как вновь с силой дернулось его тело от второго попадания. «Да быстрей же, уходим!» Сверху послышались отчаянные яростные крики. Запылала огромным факелом бочка с нефтью, отлично осветив нашу лодку. Языки пламени лизнули борт Гурабы ещё и ещё. А охрана, похоже, разредила все имеющиеся арбалеты. Оттолкнув от себя тело Зубери, прости, брат. Я схватился за весло и вместе со всеми начал отчаянно грести, стараясь успеть вырваться из круга света до того, как враг перезарядит оружие. Не успели Вновь раздались хлёсткие звуки спущенных тетив, но только два болта долетели до нас. И оба глубоко впились в дерево на корме, не причинив там никакого вреда. А мгновении спустя мы наконец-то покинули круг света, исходящую от весело пылающего струга. Впрочем, горит уже не только мой импровизированный брандер. Пламя окончательно перекинулось на борт Гурабы и довольно быстро поползло вверх. Сумев избежать встречи с балетным болтом и более не имея необходимости бешено работать веслом, я быстро осмотрелся. 1 2 3. Три плавучих костра по числу драмонов, два из которых только набирают силу. А вот ещё один уже успел поджечь свою цель. Но там, откуда послышались первые крики винсанских дозорных, огня нет. Плохо. Вглядываясь в тьму вражского корабля, я краем глаза уловил неясное движение. И только развернувшись в её сторону и до боли всмотревшись в тьму, очень мешая загоревшийся корабль, я наконец разглядел отчалившую от пристани галею. Гребё, мы за всех сил гребём. Галея это уже практически галера, к которым, к слову, можно отнести и драмоны, но последнее всё же более напоминает классический вид данного корабля. Продолговатый и узкий, вооружённый надводным тараном и боевой площадкой с камнемётом или скорпионом на носу. Да нас просто смертельная опасность. Да что там, раздавит лодку не гляди и всех делов. И скорость у неё очень приличная, как никак по 20-25 вёсел с каждого борта. Зараза. Оглядываюсь назад. В трёх четвертях версты от гавани встали наши лоди, в случае чего не должны подстраховать. Да только разглядит ли кто погонь в темноте? А когда разглядит, поспеет ли на выручку? Гребём. Можно сказать, что нам повезло. Огромные костры, в которые превратился гура по Винсански Драмоны, осветили одну из замешкавшихся лодок, на которой спасался экипаж брандера. Завидев противник, экипаж развернул галею к долблёнке, и после двух неудачных выстрелов из носового скорпиона Попробуй попади на ходу и в темноте да постоль малой мишени. Догнал варягов и буквально раздавил кораблем их посудину. Дружинники бросились в воду. Да кто из них спасся? Если только сами венецианцы не догадаются вытащить кого из воды, да с пристрастием расспросить. Ну тогда все выплывет наружу. И то, что мы оборудовали базу под носом у врага, причем нас легко в ней и запереть. И то, что разбойники наняты Ростиславом и действуют по его приказу. Ладно, живы, и то хорошо. Галлея бросила преследование после первого успеха. А что касается языков, ну что же, значит, из Корсу не нельзя выпустить ни одного живого итальянца, нельзя дать уйти ни одному их кораблю. Да, собственно, не к этому ли я готовился, отдав приказ сжечь ударную силу их флота? Впрочем, плюнув на риск, свою эскадру я увел обратно в гавань в устье реки. Кинуться венецианцы в погоню, значит, бросим корабли и уйдем горами. Благо, что готы помогут и прикроют наш отход при необходимости. Все равно ведь требуется обновить запасы воды и еды, да дать людям отдых. А того, что, лишившись четырех из пяти ударных кораблей, венецианцы тут же уйдут в Царьград, я не особо боялся. Удар мы так или иначе нанесли жесткий и внезапный. Пока отойдут, пока их купцы и вояки договорятся о дальнейших действиях, времени пройдет прилично. Но в итоге получилось даже лучше, чем я ожидал. Итальянцы не взяли в плен ни одного варяга. Экипаж не сгоревшего Брандера полностью перебили часовые, расстреляв из арбалетов. А команда Галеи крепко взбешённая коварным нападением на свои корабли с горяча добила вёслами пытавшихся выплыть. Ну и ле удар и вёсел по воде просто не дали воинам подняться на поверхность. Одним словом, противник по-прежнему находится в неведении насчёт наших сил и принадлежности к Тмутаракани, хотя, конечно, именно это они и предположили. Но сей факт, донесённый до меня из горды всё теми же готами, крепко взбодрил. Начнёт придётся резать всех и все достаточно крепко потрепать уходящих из курсу невинсианцев. чтобы слух о новой морской угрозе дошёл до Константинополя. А ещё русские купцы, выполняющие в горде роль агентурной разведки, изгнать их силы итальянцы не решились, видимо, надеясь в будущем наладить торговлю. Сообщили о дате выхода из кадра из четырёх боевых и семи торговых кораблей на данный момент собранных именно в Корсуне. Завтра Фрязе выбрали не самый лучший день для отплытия. Ещё вчера на море стоял полный штиль, зеркальная гладь воды просматривалась до самого дна в сотни метров от берега, а на чистом небе не было видно ни единого облачка. Но ночью уже поднялся лёгкий ветер, над головой повисла серая хмарь, не пропускающая солнечные лучи, и по морю пошли пока невысокие буруны и пенящиеся на гребни. Нет, не шторм и вряд ли его предвестник, такая погода не редкость для Русского моря. Она вполне ещё может уступить ясным, светлым денькам. Хоть кто его знает, осенний штормавить не за горами, но вроде бы ещё рано. Как бы то ни было, мы покинули гавань в устье реки задолго до рассвета. Четыре современных боевых корабля, оснащённых таранами и пароками, силы способные отправить всю мою флотилию на дно, так и не вступив в бортажную схватку. По совести говоря, их стоило жечь брандерами там же на приколе в гавани Корсуни. Да вот беда, при полном успехе нашего предприятия в Инсанске торговцы не рискнули бы покинуть город ни под каким предлогом. Да и команды боевых кораблей остались бы поголовно в крепости, а это чуть больше тысячи бойцов морской пехоты и арбалетчиков с учетом охраны самих купцов. Нет уж, пусть убираются в Освоясе, иначе город придется брать штурмом. Еще неизвестно, хватит ли сил взять. Конечно, есть еще один вполне рабочий вариант. Дать им уйти без боя, не рискуя людьми. Очень соблазнительный и разумный, между прочим, вариант. Вот только кто тогда заговорит о новой морской угрозе? Да и Венецианс гарантированно вернулся в следующем году, обновив число боевых кораблей. Более того, считая, что атака брандеров — это ответный шагт Моторакани, не захотят ли они упредить все последующие действия Ростислава, ударив сразу же по столице? Нет уж, пусть лучше абордажный бой. Обогнув по широкой дуге Корсунь, компактно расположившуюся на окруженном морем полуострове, я уже в предрассветных сумерках укрыл свои ладьи в горле бухты, следующей за городской. Она глубоко вгрызлась в берег, а со стороны Херсона от посторонних глаз ее прикрывает еще один полуостров. После того, как мы сняли паруса и убрали мачты, ладьи с невысокими бортами и вовсе стали практически незаметны что с берега, что с моря. Между тем, венецианский караван просто не сможет пройти мимо бухты на пути в Царьград. Вот тут-то мы их и встретим.